Сотникова. «Если б не было тебя». Книгу читает Екатерина Пермякова. Глава 1 «Алло, Женя, привет. Андрей уже дома? Можешь ему передать трубку?» – протараторила Алина одна из сотрудниц адвокатской конторы, где работал мой муж. «Привет?» – растерялась в ответ. Глянула на часы, отмечая, что рабочий день закончился еще час назад – «Нет, а разве он не на работе?» Муж лично звонил мне полтора часа назад, сказал, что задержится форс-мажор. Их предупредили, что ожидается проверка из налоговой, и им нужно подготовить бумаги. «Да если бы! Зачем мне тогда тревожить тебя?» «А как же рейд из налоговой?» — задала глупый вопрос. «Здрасте, ты чего, с луны свалилась?» — удивилась Алина. Проблемы с налоговиками мы утрясли еще на прошлой неделе, а сегодня Андрей пораньше с работы ушел. Сказал, вроде, семейный праздник или какой-то юбилей. Поздравляю, кстати. Наверное, в пробке застрял, раз еще не доехал. В такое время, сама знаешь, не протолкнуться на дорогах. Тогда передай, пожалуйста, пусть завтра, прямо с утра, зайдет ко мне. Чем раньше, тем лучше. Я на рабочем месте уже в восемь буду. Хорошо? Хорошо. Кивнула, словно она могла меня видеть. Сбросила вызов и почувствовала, как грудную клетку стягивает то ли обида, то ли нехорошее предчувствие. Засосала под ложечкой, мешая дышать. «Андрей мне соврал? Что-то утаил? В какие неприятности он влип? Мы женаты уже семь лет, есть дочь, и со стороны многие считают нашу семью образцовой. По сути, наверное, так и есть». Никаких скандалов, измен, ненависти, лишь мелкие недомолвки по выходным, да и те случаются редко. Да, надо признать, в последнее время наши отношения стали слишком уж ровными. Ушла страсть, чувства немного притупились. После работы муж все чаще зависал в ноутбуке, по выходным ездил с друзьями в бильярд. Я старалась растормошить его, вернуть былые эмоции, искры между нами». Именно поэтому сегодня отпросилась с работы на два часа раньше, забрала дочку из садика, договорилась с мамой, чтобы оставить ее с ночевкой и теперь, бросив все силы, готовилась к предстоящему вечеру. Приняла душ, сделала депиляцию, уложила волосы, легкий макияж, эротическое белье, чулки с ажурной резинкой и новое платье. Еду частично заказала из ресторана, но кое-что решила приготовить сама. План был продуман до мелочей, и вечера обещал быть жарким, если бы не внезапный форс-мажор на работе у Андрея, которого, как оказалось, и не было. И это наводило на определенные мысли. Из кухни донесся аппетитный запах запекающейся в духовке утки. Уже готово. Только вот когда вернется Андрей, и обрадуется ли моему сюрпризу? Я протопала до плиты, выключила газ, оставив птицу томиться до прихода мужа. Стол накрыт, приборы разложены, вино остывало в холодильнике. Чтобы не сойти с ума от ожидания, включила телевизор, пощелкала каналы и остановилась в итоге на музыкальном. Дрыгающиеся полуголые девицы на экране под ритмичные звуки лишь ненадолго отвлекли от тревожных мыслей. Телефон Андрея до сих пор находился вне зоны, ну или попросту был отключен. И тревожные мысли снова и снова лезли в голову, грызли, подначивали, заставляли сомневаться. «Так, все, стоп!» «Хватит накручивать себя раньше времени, нужно остановиться!» Открыла оставшуюся еще с нового года бутылку мартини, но немного погодя все же передумала, ограничившись персиковым соком. А если Андрей тоже решил устроить мне сюрприз? Может, он в этот момент как раз мотается по городу в поисках шикарного букета цветов? Или выбирает мне колечко? Или... Да много чего может быть. Такое ведь случается, когда супруги давно вместе и на одной волне, когда они будто чувствуют друг друга. Почему сразу лезет плохое в голову? Но муж не появился и через час, а когда стрелка часов начала ползти к девяти вечера, я уже реально начала паниковать. До такого времени он точно никогда не задерживался. Только бы не авария. А если его кто-нибудь ножом в темном переулке? Дураков хватает, да и пьяные частенько шатаются по улицам. Может, Юра знает, где он? Его лучший друг еще со времен первых классов школы. Он был свидетелем у нас на свадьбе, и сейчас мы дружили семьями. Я набрала номер парня, но ответила, почему ты его жена. «Привет, Жень. Юра в магазин ушел, за хлебом послала. Телефон дома оставил. А он тебе зачем нужен?» «Андрей задерживается на работе, и дозвониться не могу. Переживаю, не случилось ли чего, и где искать даже не знаю. Думала, может, он к вам заскочил?» «Нет, вроде». Он вообще пропал, кстати. Заработался, видимо. Только вчера об этом разговаривали с Юркой. Забыл, говорит. Даже в бильярд с пацанами перестал ходить. Все, дом, семья, работа. Я почувствовала, как холодеет спина и бегут мерзкие мурашки, потому что играть в бильярд Андрей как раз исправно ходил. И в эти выходные, и в прошлое, с Юрой и другими ребятами... Даже домой приходил, рассказывая в захлеб, какие анекдоты травили в компании и кто кого уделал. «Да, ты права. Дома сидит, в компьютере играет». Пробормотала я, глотая колючий ком в горле. «В гости, что ли, как-нибудь заглянули бы? Я и тебя а? давно не видела, соскучилась уже. Может, на этих выходных сообразим чего?» «Я поговорю с Андреем. Ладно, Юляш, спасибо за приглашение. Пока». Палец дернулся, отключая вызов, а вот теперь стало совсем не смешно.